не напрямую, конечно, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. И если вы, господа, не возражаете против такой меры, а она представляется мне абсолютно разумной и своевременной, я дам команду об исполнении нашей просьбы». Члены правления переглянулись, никто из них не возразил, Антон кивнул и сказал, «Я расцениваю ваше молчание как поддержку этой акции и благодарю всех за оказанное мне доверие». Теперь я хотел бы поделиться с вами некоторыми своими соображениями по организационным вопросам. Только что вы оказали мне доверие. Было бы разумным, чтобы ваше доверие оказалось еще большим, и вы доверили мне руководству компанией, по крайней мере, на первое время. За столом поднялся возмущенный ропот, такой наглости от Реброва не ожидали. Антон же поднял руку, призывая собравшихся к тишине, и продолжил. Мое предложение могло показаться вам необдуманным, однако я попрошу вашего внимания еще на несколько минут и постараюсь привести несколько аргументов в пользу этого варианта. Члены правления по-прежнему возмущенно переговаривались, но одновременно старались не пропустить ни слова из выступления Антона. Аргумент первый. Покойный Вадим Георгиевич очень мне доверял. «Конечно, такое доверие мне, возможно, не удалось еще полностью оправдать. Однако оно, это доверие, было так велико, что я стал единственным человеком, кроме него, имеющим право распоряжаться суммами из фонда «В». Все вы знаете, насколько значительны эти суммы. «Конечно, вполне возможно изменить право доступа к фонду, но это потребует значительного времени, а временем на данный момент мы не располагаем». После таких слов... В кабинете началось что-то невообразимое. Господа учредители кричали все одновременно, кто-то вскочил и полез за пазуху, забыв, что все сдали личное оружие охранникам. Дело заключалось в том, что фонд В, предназначенный для специальных целей подкупа высокопоставленных государственных чиновников, был «Святая святых фермы». Счет был открыт в одном из знаменитых швейцарских банков, славящихся своей надежностью и конфиденциальностью. Деньги там хранились огромные, и распоряжаться ими мог только председатель правления с разрешения всего совета. И вот теперь выясняется, что мальчишка каким-то образом сумел прибрать счет к рукам. А мальчишка потратил на это всю предыдущую ночь. Сразу же после убийства Крутицкого Как только смог уехать из голден Голденхолла, Антон обыскал кабинет шефа и поиск его увенчался успехом. Он нашел в сейфе секретный код, которым сопровождались все распоряжения по швейцарскому счету. Затем с личного факса шефа он отправил сообщение о том, что операции по счету доверяются лично ему, Антону Реброву, и поставил внизу подпись Крутицкого, аккуратно сняв ее при помощи обычного ксерокса – с кадрового приказа по фирме. Швейцарцы убедились, что распоряжение поступило с личного факса Крутицкого, подписанное им и сопровождено его личным кодом, и дали ему ход. Так что в данный момент Антон Ребров был единственным человеком, который мог распоряжаться многомиллионным фондом. Аргумент второй продолжал Антон спокойным и твердым голосом, мгновенно заставив всех присутствующих затихнуть и прислушаться. Он включил переговорное устройство и негромко распорядился. «Алиса, принесите, пожалуйста, конверты». В кабинет вошла секретарша председателя алиса Пройдя вокруг стола, она положила перед каждым участником совещания конверт с напечатанным на нем именем получателя.